Глава 12 О страшном приключении, случившемся с доблестным рыцарем Дон Кихотом и храбрым рыцарем Зеркал. Ночь, следовавшую за днем встречи их со смертью, Дон Кихот и его оруженосец провели под несколькими высокими тенистыми деревьями, причем Санчо уговорил рыцаря поесть из тех запасов, что серый вез на себе». Во время ужина Санчо сказал своему господину, «Сеньор, каким бы я оказался глупым, если бы выбрал себе в награду добычу первого приключения, которое ваша милость довела до конца, а не жеребят от ваших трех кобыл. Право же, право, воробей в руках лучше, чем коршун на лету». «Тем не менее», — ответил Дон Кихот, — «если б ты, Санчо, дал мне сразиться, как я того хотел, ты в качестве добычи получил бы, по крайней мере, золотую корону императора и разрисованные крылья Купидона, и то и другое я бы отнял у них, несмотря ни на какое сопротивление, и отдал бы тебе в руки». — Скипетры и короны театральных императоров, — сказал Санчо, — никогда не бывает из золота, а только из мишуры или из фольги. — Это правда, — согласился Дон Кихот, — так как было бы неподходящим, чтобы театральные украшения были настоящие, а не поддельные, и для виду, как и сама драма, которой я бы желал, чтобы ты, Санчо, относился хорошо и был расположен к ней, следовательно, и к тем кто играет, сочиняет драмы, потому что все они орудия великого блага для общества. И ставят перед нами зеркало, ярко отражающее явление человеческой жизни. И нет другого изображения, кроме драматических произведений, актеров, которые более живо передавало бы то, что мы есть и чем мы должны быть. А если это не так, скажи мне, не видел ли ты представления пьес? где выведены короли, императоры, папы, рыцари, дамы и всякие другие действующие лица? Один играет негодяя, другой — лгуна. Этот вот купца, тот — солдата. Кто-нибудь остроумного простака, другой — глупого, влюбленного. А когда кончатся пьесы и будут сняты костюмы, все актеры опять равны между собой. «Да, я видел это», — сказал Санчо. «Вот то же самое» продолжал Дон Кихот, происходит и в комедии, и на сцене этого мира, где некоторые играют роль императора, другие — роль пап. Словом, все те роли, которые могут быть введены в драму, но когда наступает конец этой пьесы, то есть кончается их жизнь, смерть снимает со всех различавшую их одежду, и все становятся равными в могиле. «Прекрасное сравнение!» — сказал Санчо, — хотя и не столь новое, чтобы я не слышал его много раз. И в разное время, как и сравнение с шахматной игрой. Пока игра длится, каждая фигура имеет свое особое значение. А как только игра кончится, всех их смешивают, соединяют, опрокидывают и бросают в мешок, что очень похоже на то, как жизнь кладут в могилу. — С каждым днем Санчо? — — сказал Дон Кихот, — ты делаешься менее простоватым и более ученым. — Да, — ответил Санчо, — что-нибудь от ума вашей милости должно ведь пристать и ко мне. Бесплодные и сухие поля, если их унавозить и обработать, дают хороший урожай. Этим я хочу сказать, что разговоры вашей милости были удобрением упавшим на бесплодную почву моего тощего ума а обработка — время, проведенное мною на службе у вас и в общении с вами. Поэтому, надеюсь, из меня произрастут добрые плоды, которые не сойдут и не удалятся с пути хорошего воспитания данного вами моему иссушенному уму». Дон Кихот рассмеялся над аффектированной манерой Санчо выражаться, и ему показалось, что он действительно прав, говоря о своих успехах так как время от времени его разговор приводил Дон Кихота в изумление. Хотя всякий раз, или большую частью, когда Санчо желал сказать что-нибудь возвышенным слогом и особенно доказательно речь его, кончалось тем, что он с вершины своей простоты не извергался в бездну своего невежества. Но в чем он выказывал наибольшее изящество и хорошую память, было употребление им пословиц. Приходились ли они или не приходились кстати к тому, о чем шла речь, как это можно было видеть и отметить в течение этой истории. В этих и других разговорах прошла большая часть ночи. Санчо пожелал «опустить затворы своих глаз», как он выражался, когда ему хотелось спать. Сняв сбрую серого, он дал ему «пастись свободно во всю его волю». Росинанты он не расседлал, так как его господин положительно и раз навсегда приказал ему, пока они в открытом поле или спят, не под кровлей никогда не расседлывать росинанты. Это был старинный обычай, установленный рыцарями, которого они всегда придерживались, снять с лошади уздечку и повесить ее на арчаг седла, но снять с лошади седло ни в коем случае». Так и сделал Санчо и пустил пастись лошадь, как и Серого, дружба которого с Росинанте была так исключительно и непоколебима, что существует предание, переходящее от отца к сыну, будто автор этой правдивой истории написал о дружбе Росинанте и Серого несколько отдельных глав. Но чтобы сохранить приличие и достоинство, подобающие столь героической истории, он не включил их в нее, хотя он иногда и не забывает это свое намерение, и пишет, что лишь только эти два животных сойдутся, тотчас же они принимаются тереться друг о друга. А когда устанут и удовлетворятся этим, Росинанте, вытягивал шею свою поперек шеи серого, так что она переходила на другую сторону более чем на поларшина, и внимательно устремив глаза на землю, Оба они обыкновенно простаивали таким образом чуть ли не целых три дня, или, по крайней мере, все время, пока им не мешали, или пока голод не побуждал их искать пищи. Говорят, будто бы автор оставил сочинение, в котором их дружбу сравнивает с дружбой Низия и Евреала, а также Пилада и Ареста. Если это так... Можно вывести заключение на удивление всему свету, как велика была дружба этих двух миролюбивых животных, к стыду людей, так плохо умеющих хранить дружбу друг к другу. Вот почему говорят: нет друга для друга, тростник безобидный в копье смертоносное в миг превратится. А другой поет: от друга к другу клоп и так далее. И пусть никто не подумает, что автор сошел несколько с истинного пути, сравнив дружбу этих животных с дружбой людей, так как люди не раз получали от животных наставления и научились от них многим очень важным вещам. Например, у аистов они переняли клестиры, у собак — рвоту и благодарность, у журавлей — бдительность, у муравьев — предусмотрительность. У слонов целомудрие и у лошадей преданность.